Глава 16. 16 сентября. 14 век. Лондон. Замок. Александр. К залу, в котором после парада должен был собраться весь цвет Англии, мы пробирались минут 30. В хитросплетении различных балок, перегородок и проходов на этом огромном чердаке лучше всех разбирался Верн. Он же нас и вел. Сказать, что мы охренели, это ничего не сказать. Мало того, что тут везде пыль, грязь, глубинный помет, какие-то перья и различный мусор, так мы еще тащили на себе кучу оружия и боеприпасов, и сгвоздились мама не горюй. Привел он нас на небольшую площадку к люку. Тут уже можно было немного передохнуть. Замолкнув и прислушавшись, мы еле-еле на самом грани слухового восприятия услышали гул от голосов, как двигается мебель, звенит посуда и столовые приборы. Тут понятно рассаживаются там все. Все-таки под сто с небольшим человек, рассаживающихся за столом, производят шум. Жаль, посмотреть нельзя. Под нами большой склад с продуктами. В него тоже периодически кто-то заходил и выходил. Когда дверь открывалась, шум из зала был слышен лучше. Кобот, вы на месте?» Неожиданно взялся за рацию туман. У меня от удивления аж глаза на лоб полезли. То тишина в эфире, то он в рацию уже говорит. Не успеют нас засечь. Поняв мой вопросительный взгляд, ответил Туман. «Я видел несколько человек с рациями. Нас точно засечь не успеют». «Я тоже с рациями охрану видел», — подтвердил Рыжий. «На связи?» — послышался четкий голос Хобота. Туман, негромко чертыхнувшись, убавил громкость на своей рации. Мы все превратились в одно сплошное ухо. Рыжий, Иван, вон уже Солденом и Борисом пытаются аккуратно вскрыть крышку люка. Верн с клепой и колючим... Поползли по чердаку дальше. Как объяснил Альпин, там есть небольшие щели, через которые можно посмотреть, что происходит в том зале. «Мы через минут пятнадцать начинаем», — продолжал шептать в рацию туман. «Эти все шишки сейчас рассаживаются за столы. Вы где?» «На позиции. Метров ста пятидесяти от Антариса. Видим его отчетливо. Охрана. Есть чутка. Снимем без проблем. Нам бы только до катера добраться». «Там они нас уже не возьмут». «Боеприпасы?» «Не знаю пока», — честно ответил Хобот. «Грады вижу заряжены. Где остальные ракеты, непонятно. Цели указания будут?» «Да, одна ракета от вас для наведения. Казак наведет потом, равня их ангар с их воротами и аппаратурой землей. Аккуратней только. Не разнесите лишнее тут чего. Тут еще Альпину руководить». «Сделаем, командир», — хихикнул Хобот. Электрические кабели просто все оборвем. Добро, даю казака. Туман протянул ему рацию. Чуб, чуб, мля, слышим, как хобот его негромко зовет. На, казак, он наводчик. Казак, чуб в канале. План замка под рукой? Спросил у него казак, отходя от нас и от люка подальше. Скажу, какое здание с их воротами. Ща возьму, слышали мы в ответ чуба. Раздался еле слышный щелчок. Есть, прошептал Иван. Вскрыли-таки они люк. Рыжий быстро заглянул в щель и произнес: «Склад». Для наглядности ткнул пальцем в люк. Вернулись собравцы с верным. «Ох, и тесно там», — вздохнул Клёпа, пытаясь отряхнуться от пыли и грязи. Все нормально. Они там за столами все рассаживаются, расфуфыренные, как павлины все». «Охрана?» Тут же спросил Туман. «Есть. Около трона с мечами. На входах в зале тоже. Около окон стоят». «Ясно». Командир обратился к нему "Апрель". «А если наши попадутся?» «И эти земли», — добавил Клепа. «Будут сопротивляться, валите», — подумав, ответил Туман. «Это про наших. Думаю, полю в спину никому получить не хочется. А ваши жизни мне дороже, чем их. Если руки поднимают, лучше свяжите, потом побеседуем. А про тех земли с ними нужно побеседовать. Сидим, ждем, нервничаем, потеем, чешемся. Оружие и экипировку проверили уже раз по двадцать. Наконец, минут через десять вновь заиграл оркестр. Альпин и его пацаны тут же возбудились. Они говорят, что в зал входит король под эту музыку. Тут же перевел колючий. — Пора! — резко вздохнул туман. — Открывайте. — Жак, ты пытайся понять или узнать, кто там с земли. Они также могут быть в зале. — Хорошо, — кивнул тот. — Но сейчас повеселимся. Как-то злорадостно усмехнулся Слива, снимая свой автомат с предохранителя. Тут тональность оркестра изменилась, заиграли какие-то трубы. — Гоу! — коротко сказал Альпин. Иван дернул люк на себя, и мы посыпались вниз, как горох. Хорошо, высота небольшая, около двух метров. Прыжок, я внизу. МП5 на уровне глаз, клёпа и колючий уже около крепкой входной двери. Бам-бам! Приземлились наши. Бам-бам! Приземлились наши слоны. — Ух ты, вкуснешек то сколько! — облизнулся упырь. — Вон бухло! Тут же навелся слива. — Я вам сейчас по башке настучу! — зашипел туман. — Заткнулись все! Тут, честно признаться, от увиденного и у меня слюнки потекли. Мы на довольно-таки большом складе, где куча различных продуктов. Это вам не по магазину ходить. Под потолком друг за другом в большом количестве висят различные колбасы, копченые вяленые мясо, окрака, на деревянных полках множество ящиков, кувшинов, в которых также лежат различные продукты. Вон в углу отдельный стеллаж, на нем большие глиняные кувшины, а внизу стоят деревянные бочки на 30-50 литров. И, думаю, там явно не вода. Про качество этого великолепия, думаю, говорить не стоит. А уж как тут пахнет. Вон у кого-то из пацанов аж в животе заурчало. Тихо. махнул рукой Клёпа. Спустя несколько секунд за дверью раздались шаги. И какой-то грохот железа. Походу, в доспехах идут. Мы все мгновенно навели свое оружие на дверь. А колючий достал свой огромный тесак. Голоса и грохот приближались. Разговаривают на английском. Шаг еще еще и они удаляются. Фух, мимо прошли. Наконец эти дудки-барабаны заткнулись. Все, король там за столом. Можно начинать. Все помнят, что кому делать? Спросил у нас туман, берясь за рацию. Разом киваем. Хобот прием. На связи командир мгновенно отозвался тот. Мы начинаем. Работайте. Удачи, как антарис будет ваш, доложишь. Понял, начинаем. Вам тоже удачи. Ну, пошли, пацаны. Маски, вздохнул туман и толкнул от себя дверь. Маски на головы, теперь мы пипец, какие опасные, аж сам себя боюсь. Вываливаемся в коридор, пух-пух, тут же слышу несколько выстрелов из глушителей. Первые идут собровцы, пока мы выходили в коридор, уже грохнули троих охранников. Рассусоливать с ними некогда, нам нужно ворваться и забаррикадироваться в этом большом зале, пока не объявили тревогу. Прям по широкому коридору к двойным в метрах три высотой дверям. На полу лежит толстый ковер, так что наши шаги не слышны. Из боковой двери справа внезапно выходят еще трое с подносами в руках. Официанты, простите, пацаны, сегодня не ваш день. Вышли они прямо в середину нашей колонны. Успеваю заметить, что там за дверью куча народа. Кажется, там кухня. а, -а, -а На лицах огромное удивление. корши рыжий, ни слова не говоря, бьет им прикладами в лица, добавляют ногами эти трое вместе с подносами и с диким грохотом, влетают назад в помещение, из которого вышли. Там раздаются крики и грохот посуды. У меня сердце стучит так, что, кажется, сейчас выпрыгнет из груди. Адреналин прёт из всех щелей. Вот и эти двойные двери. Иван и Большой, не сговариваясь, бьют по ним ногами. После удара скрики, скрики Точно! За ними стояли двое английских солдат, которые после мощных ударов как кеглят летают в стороны. Оба солдата тут же получают по пуле в голову. Успеваю заметить, что оба с автоматами. Автоматы тут же забирают себе котлеты мамуля. Вот это поляна! произнес дуван и ломанулся налево. «Все, мы в зале. Нас заметили, только те, кто сидел с краю, в глазах огромное удивление. Мужик, лет 35, сидящий с самого края, так и замер с кубком в руках. Быстро осматриваюсь. Обеденный зал огромный. Стол стоит буквой «П». Во главе большой трон. А на троне сам король. Вот он, урод. Смеется. Корона его набок съехала. Слева от него какой-то хлыщ. Справа тетка, супруга его. Я их узнал. Картинки-то нам показывали. В зале шум, гомон голосов, смех, негромко играет оркестр. Официанты суетятся около столов, народу сотни-полторы точно. На стенах вижу несколько электрических светильников и провода, висящие флаги, длинные копья, пики, головы животных, красота прям. Большие окна, шторы, стол охренеть какой, прям весь едой заставлен. Мне даже хватило того, что я увидел. Кубки с камнями, подносы с фруктами, какими-то нарезками. Тушки небольших свиней, вон даже тушка поросенка побольше на подносе лежит. Про другое мясо я вообще молчу, его тут дофига, Соленки так и потекли. Обалдеть они тут пируют, конечно. Стол как у сирот в деревне, если не круче. «Работаем!» — заорал во всю горло туман. Разделяемся на две группы, одна слева, вторая справа, и, как мы начали орать по-английски, «Не двигаться всем, оставаться на своих местах!» Наши слоны остаются около этих входных дверей, Быстро обернувшись, увидел, как большой их закрывает, а Иван выдергивает из за стола троих мужиков. Саня не щелкает, орёт несливо. не Перебирая мелкими шажками, стреляю в стоящих вдоль стены солдат. Короткая очередь, двое валятся после моих выстрелов. Вон еще упал и еще. Смех стихает. Вижу, как меняются лица сидящих за столом с веселых, на сначала удивленные, а потом искажаются страхом. Залежала одна тетка, затем вторая. Оркестр разом заткнулся. Откуда-то из-за трона выбегают аж четверо солдат уже с автоматами в руках. Вдвоем со по ним стреляем, солдаты падают, цепляем хлыща на троне, и тот с диким визгом падает на пол. У короля просто какие-то безумные огромные глаза. Краем глаза замечаю визжащих теток слева, вон они втором рядышком сидят, и как только завязала одна, тут же подхватили другие две. Да заткнитесь! Вы! кричит кто-то из наших. Крем сзади подбегает Леши и апрель, отвешивают им подзатыльники. Кричат им, чтобы они заткнулись. Попутно апрель бьет прикладом сидящих рядом с тетками мужиков. Один из мужиков попытался встать. Лови прикладом. Вокруг ор, мат. Крики постепенно стихают. Сопротивляющихся мы просто убиваем. Официантов и тех, кто пытался встать из-за стола, бьем, Кидаем на пол или стол. Все быстро, мгновенно, не церемонимся. Кто-то из присутствующих тут гостей сразу замер. Кто-то попытался встать из-за стола. Получает сразу либо пулю в голову, Либо кулаком, либо прикладом. У кого-то просто шок. Рты открыты, в глазах удивление, непонимание. Бежим со сливой к трону. Я врезала одному официанту, второму. Слива, мужику прикладом прямо в челюсть. Мужик улетает на стол прямо в подносы с нарезкой фруктов. Нас уже видят все гости, баба визжат. Мужики начали что-то горланить. Пацаны долбят всех подряд, не разбираясь. Им мы постоянно орём, чтобы все заткнулись. Короче, с шумом мама не горюй. Вот он, Трон. Король все так же в ступоре. Мы рядом. Слива выдергивает сидящую рядом с королем тетку, хватает ее за волосы роняет на пол. Даже не шевелись. Упираю еще горячий ствол глушителя прямо в лоб королю. Корона съехала еще больше на бок. Ох, как его затрясло-то. Понимает, урод, что у меня в руках. «Что у тебя?» Орет Слива пинком переворачивает воющего на полу хлыща. Тот скулит на полу, держится за левое плечо. «Док!» — орет Слива. Наш врач рядом. «Не ори, ори. да я посмотрю», — говорит ему док. Сдвоенный выстрел с помп откуда-то сзади справа. Грохот, двое из оркестра улетают в стену с барабанами, к музыкантам уже подбегают мамули с упырем, а рутым, пинками затрещенными затрещинами ставят их стенки. стенке. Три входа в этот зал уже заваливаются столами, креслами и лавками. Пацаны просто скидывают всех этих сидящих около дверей за столами со своих мест. Также пинками гонят мужиков, чтобы они тащили мебель, Хватаются столы, кресла, дикий грохот, посуды. Еда и напитки разливаются, рассыпаются по полу. С гостями вообще не церемонимся. Малейшее сопротивление, удар, хотя у них всех сейчас полные штаны страха. Снова слышны выстрелы из глушителей. Кто-то там в коридоре, по которому мы сюда пришли, заорал. Раздался выстрел, за ним еще один. Все, тревогу объявили, шипит слива, отвесив тетке еще один подзатыльник и сажает ее на место. У тетки глаза в кучу хрипит. Я бью кулаком королю в грудь, сильно бью, от души прям. У того перехватывает дыхание, нагибается, одной рукой хватая его за волосы, бью головой об стол. Корона с башки упала, тот в прострации осматриваюсь. В зале бедлама разруха. Тот из гостей сидит за столом, тот валяется на полу и стонет. Мы держим под контролем весь зал. «Чисто, чисто, контроль!» Слышится со всех сторон от наших пацанов. Мушкетеры пошли!» — орёт Туман. «Рейф, давай млять!» Так как план нами был разработан ранее, то никто не щелкает. Нас для такого зала мало, очень мало. Но наша быстрота, наглость и оружие сделали свое дело. Да мы еще и в масках все. Тоже страшно. Все гости разом притихли. Трупы солдат так и валяются на полу. Завалили три двери мебелью и столами. Тех из гостей, которые таскали мебель, роняют на пол жесткими подсечками. Никто не рыпается. Мушкетеры и пацаны Альпина тут же берут в кольцо будущего короля, выбивают небольшую дверь, И исчезают за ней. Сразу же оттуда раздаются выстрелы. Мы уже не скрываемся. Вон, Апрель кого-то пристрелил из пистолета. Длинные очереди из коридора, из автомата. Подключается дробовик. Большой еле успевает отойти от двери, как в ней появляются дырки. Несколько пуль влетают в зал и попадают в гостей. Троих зацепило. Хорошо вижу, как одна из пуль попадает какому-то деду в голову, сбивая шапку. Он прям без звука падает на пол. Зацепила мужика и сидящую рядом бабку, Мужик охнув скрючился за столом. Бабка получила пулю в грудь медленно сползает на пол. Ах вы уроды! Орет сбешенный большой. Отходит в сторону, скидывает пулемет и дает длинные очереди с печенега прямо через дверь. Раздался грохот, пули пробивают дверь на раз. Вижу как к большому подбегает Корж и показывает ему гранату. Большой не прекращая стрелять, делает большую дырку в двери, замолкает. Корж в два прыжка подбегает к двери. Кольцо долой, и туда в коридор летит граната за ней еще одна. Бах-бах! Кто-то там зарал, но выстрелы прекратились. Тропы в коучу быстро командует грач, и первый хватает за шкирку валяющееся тело солдата. Готово! Орет Риф, стоя с ноутбуком в руках. Этот показывает пальцем на сидящего мужика. Затем быстрый взгляд на экран. Этот, это показывает дальше на людей за столом. Пацаны по указке рифа выдергивают людей из-за стола. С ними не церемонятся пинки, затрещины, удары прикладами. Эти — все те, что мы видели на рисунках на корабле. Так называемая королевская семья. Риф сфотографировал все те картинки перенес их на маленький ноутбук. Через пару минут 18 человек сидят на задницах вдоль стены под прицелами нашего оружия. Только король его супруга тут, на месте. Ну и хлыщ этот. Кто это, я так и не понял. Ладно, потом разберемся, кто он. Убитых солдат мгновенно стащили в одну кучу. «Все вооружены нашим огнестрельным оружием. Это все, естественно, забираем себе». Туман играч Грач внимательно вглядывается в лица солдат. Когда Иван притащил последние два тела, оставляя на полу кровавый след, Туман играч Грач облегченно вздохнул, и Туман произнес, «Фух, наших среди них нет». «Да я тоже никого не узнал», — добавил Грач. «Хорошо. Я тоже переживал, что среди этой охраны будут парни из нашего мира. Нет, только англичане. Так и держу короля за шкирку». Глушитель на уровне его носа, он хлюпает разбитым носом, пытается утереться. Тётка рядом с ужасом смотрит то на нас сосливый, то на воющего хлыща, над которым док колдует, то на зал. В глубине замка взрыв, еще один лупит из калаша, подключился от дробовика А-12. Он у мамули. «Котлета доклад!» орёт в рацию туман. От избытка адреналина отвешивает крепкий подзатыльник, сидящему ближе всех к нему мужику. Тот вроде не шевелился, а подзатыльник хороший такой. Другой мужик, рядом с ним сидящий, аж пригнулся. «Да лезут, как тараканы, командир!» — спокойно ответил Котлета. «Скоро будем, все в процессе!» Слива рядом хихикает. Еще они ползамка разнесут!» И тут мы разом услышали, как где-то в стороне реки заговорил Крупняк. За ним взрывы, хорошие такие взрывы. Многие на автомате повернули голову в сторону окон. Митяй уже около окна смотрит в прицел своего барета. «Что там?» — оруя. «Не видно пока». «Хобот, что у вас там, млядь?» — орёт Туман в рацию. «Позже работаем!» — отвечает он. На заднем фоне слышны крики, маты наших пацанов, еще взрыв, стрельба. «Твою мать!» — сплёвывает слива. «Походу, влипли, пацаны!» «Иван, иди сюда!» — кричит от двери большой. Положив ствол своего пулемета в отверстие от пуль в двери, он снова открывает огонь. Подбежал Иван. Так ствол своего печенега в дверь и открыл огонь. «Контакт!» — орёт сквозь грохот выстрелов клёпа. Прячась за наваленной мебелью, он и колючий начали также стрелять из другой двери. Хорошо уже дырок от пуль там наделали, видно, кто пытается подобраться к дверям. «Куда, блять? Корж под ножкой сбивает ринувшегося из-за стола парня лет тридцати. Потом пару раз врезал ему по ребрам ногами, дернул за шкирку, поднимая и бросил на стол. «Сидеть на месте!» — ревкнул он. «Руки на стол!» «Грач, грач, блядь, Скажи им, чтобы руки на стол положили, иначе я за себя не ручаюсь!» «Hands on table!» Начал орать грач. Те из гостей, кто замешкался, пацаны, не скупясь, отвешивают подзатыльники. «Сиди спокойно!» Отвешивая очередной легкий подзатыльник, сказал я по-русски королю. Корж с ноги врезал несколько раз тем, кто сидел на заднице около скамьи. Бьет от души. Тетку и мужика вырубил. Ох, господа, не привыкли вы к такому обращению, конечно. Испуганные вон все жмутся друг к другу. Две тетки зажимают рты руками. Понимают, что если будут орать, их сразу грохнут. Король сидит ни жив, ни мертв, тетка сжалась, вся в кресле, белая вся как простыня. «Док, чё с этим-то?» — спрашивает Слива. «Пули в плече достать можно». «Брось его», — говорю я. «Сейчас будущий правитель вернется, познает его. Если нормальный, будем лечить. Нет, в расход». «Вот живы!» — выругался, док. «То иди сюда, то брось его!» Стрельба внезапно стихла. За окнами в коридорах слышны множество голосов, вернее, команд. «Кипиш там нереальный. Отошли пока». Не оборачиваясь и смотря в коридор, ответил колючий. «У нас тоже!» — бубнит Иван. Большой начинает быстро перезаряжать свой пулемет. Док отбросив окровавленную тряпку с силой, закрыл свой чемоданчик и пошел к другим раненым. Вон они под прицелом лешего в углу скулят. Я же рассматриваю сидящих за столами людей. Блядь, прям как в кино каком. Разодетые все, расфуфыренные. На дамах куча цацок. Наши пацаны точно их затрофеют. У всех руки на столе, подзатыльники действуют. Жак ходит среди этих гостей и пытается узнать или угадать, кто тут с земли. Они обязательно тут есть. «Жак, да что то с ними цаскаешься?» — закричал Грач. «Пристрели парочку, они сами скажут, кто из них пришельцы». «Где эти мушкетеры, мать их?» — начал ругаться Риф. «Да лучше про корабли узнай, мыкнул Грач. «Пацаны, не стреляйте, раздался голос котлеты из-за двери, в которую они вошли. От сильного удара она распахнулась, и в этот обеденный зал назад влетели котлеты, упыри два бойца Альпина, Борис и Джер, все уже без масок, успевая увидеть, что на лице Джера глубокая царапина, у упыря перевязана рука, и англичане уже с дробовиками. — Чё там у вас? — спросили сразу несколько человек. — Где остальные? — Ревет туман. «Да — Доклад мать вашу! — Ща, командир, погоди! — отмахнулся от него котлета. Эти четверо встали недалеко от нас и уставились на гостей. — Сказать, что я, да и не только я, охренели, это ничего не сказать. «Вис — Виз внезапно крикнул Джер показывая рукой на сидящих за столом. «Ес!» — обрадовался Джер. берем их!» — взорвел Котлета. «Мы все охренели еще раз». Эти четверо подлетели к двум мужикам, даже каким-то дедам, хватать их за шкирку, выдернули по паре отвесили поволокли за собой. «Гоу-гоу, муве!» — подгоняет их пинками в сторону выхода Джер. Мне смутно показалось, что эти двое напоминают каких-то попов или как их тут хрен его узнает. Короче, из церкви чуваки точно. С бородами такие и в шапках, Шапки, правда, после лещей уже улетели. Котлета как-то неожиданно ласково позвала его туман. «А?» — резко остановился он. «Прости, командир, мы там это, команду со всеми этими...» Он взмахнул руками, пытаясь подобрать слово. «Атрибутами», — подсказал я. «Ага, нашли. Только там всего много. Эти, кивок в сторону взлечен, не знают, что нужно для этой, как ее коронации». Вновь подсказал я. «Ага, точно, спасибо, шеф. Вот мы и решили попов местных притащить, они точно подскажут. Мы пошли, и потом все. Снова взрывы и стрельба, куда ушли мушкетеры с англичанами. «Помощь нужна?» — крикнул Туман перед тем, как котлета исчез за дверью. «Не, «Э, мы сами, у нас гостиниц есть». «Блядь, достали! Снимаем!» Туман громко выругался и, сняв каску, быстро снял с головы свою маску. Ну, следом маски поснимали мы. Нет, так точно дышать легче стало, вся рожа в ней вспотела. «Риф, что с кораблями?» — вспомнил я про него. «Связался, все нормально, пацаны. Уже выходит к нам. Чуб, давай!» Зарал в рацию казак. «Ща прилетит, мужики!» С этими словами он подбежал к окну. Через мгновение раздался небольшой свист, а потом громкий взрыв. Такой, что тут аж окна задрожали. «Мимо, млять взмахнул руками казак. «Мазилы! Давай еще одну, левее двести!» «Куда они там попали?» — с интересом спрашивает большой. «В конюшню!» «Снова свист! еще один взрыв!» «Есть пополай, красавчик!» Снова радостно зарал казак. «Давайте пять ракет еще Достаточно будет!» «Секунда, пять!» Затем свисты бахнуло так, что я думал, что тут сейчас все окна вылетят. Митяй с казаком вон аж атакон от отбежали, а некоторые из гостей снова закричали, кто-то упал на пол. «Лежать, не двигаться, на место все!» Снова начали наши пацаны загонять их пинками на свои места. «Хобот, как там у вас процесс?» спросил Туман. «Нормально все. В полукет всех порезали. Крот сням и поливают из пулеметов, а малыш трехсотый не сильно. Копченый его вытащил». Мы уже утопили три корабля, крутимся тут, гасим точки. Понял, если что, уходите, риф уже корабли вызвал. Принял, нормально, все, работаем дальше. Пусть туча наши ворота открывает. Работает уже. Он что, блядь, кнопку маяка нажать не может? Буквально взорвался туман. Там до открытия три минуты. Две, поправил его Хобот. Да, блядь, давайте сигнал уже. Да не все так просто, заорал в ответ Хобот. Что-то ее блокирует, всю аппаратуру Сантариса демонтировали. «Судя по данным, она не вся в замке была в том здании, что мы разнесли. Узнайте там у местных, куда ее дели. Туча сейчас попытается засечь сигнал». «Понятно, — охренел, — и туманы все мы. В последний момент мы услышали, как на Антарисе взревели оба двигателя. Опять пруд, зарал Большой и открыл огонь. Собровцы стреляют в коридор из одной баррикады. Большой Иван — у другой. Леший и у третий. Поливает от души. Видимо, на нас там туча солдат прет. «Туман, прием, вновь зашипели наши рации голосом хобота. «В канале! К вам там в замок армии прёт! Держитесь! Всех отсечь не сможем!» «Принял, работаем!» — повернулся к нам и спросил. «Ну и где еще аппаратура может быть?» «В лагере?» — предположил я. «Ай, млядь!» — отшатнулся от двери Иван, падая на пол. К нему тут же подбежал Жак и Док. Схватив Ивана, оттащили его в сторону, вижу, что Ваня роняет правую руку. И тут разразился Жак оралом по-французски. Мы все увидели, как он рывком выдернул из-за стола деда лет шестьдесят. Тряхнул его, как грушу, прорал что-то ему в лицо и со всей силы врезал ему в живот кулаком. А потом, когда деда согнуло, начал как в кикбоксинге бить его коленями, держа руками и не давая упасть. — Жак, отставить! — заорал туман, подбегая к нему. — Отставить, я сказал! Равняюсь смирно, мать твою! Жак тут же бросил тушку и выпрямился. А дед, тихонько подвывая, свалился на пол и сжался в комочек. — Кто это, млядь? — наехал туман на Жака. «Он с нашей платформы!» — огорошил нас Жак и еще раз пнул деда ногой по ребрам. «Как это?» — хренил Туман. «Вернее, это тот, кто и открывал ворота в наш мир». «Нет, этот...» Тут Жак на пару секунд замешкался, пытаясь подобрать слово. Он входил в научную группу, которая работала на платформе над открытиями ворот. И уже тогда он говорил, что открытие ворот должно быть достоянием всей Земли. Естественно, все были против этого, понимали, чем это может грозить. Ему мозгов не хватит открыть ворота. «Кому ты продался?» Я еще, когда твой обкоревший труп в машине увидел, стал подозревать, что это не ты. Обалдели мы, конечно, все сильно. Да, помню. Жак нам рассказывал, что один из ведущих ученых по открытию ворот погиб в автокатастрофе. Но что Жак заподозрил что-то неладное, про это он нам не говорил. Жак, а он по-русски понимает? — спросил я. Понимает, — усмехнулся тот, — и по-английски тоже. Ну, кто тебя купил, американцы? Мы молчим, все гости тоже притихли. Говори. Жак вытащил свой нож. Подошедший апрель рывком поднял деда на ноги, и Жак приставил нож к горлу деда кончиком и немного надавил. Дед вскрикнул из глотнов, быстро сказал «Не убивай, я все скажу». «Говори». Жак убрал нож. Французское правительство выдал дед. «Как это?» — немного разочарованный переспросил Жак. «Да, они. Мартен слишком все засекретил и не шел на уступки и переговоры. Он хотел быть первооткрывателем. Они пообещали мне кучу наград, мирового признания и большую сумму на счет. И ты согласился». Майкнов перебил его Жак. «Ты же всегда этого хотел. А американцы откуда взялись?» «Не знаю, честно не знаю», — быстро ответил дед. «Это не я. Они сами на платформу вышли. А когда у нас в правительстве поняли, что платформа уничтожена, и все следы тоже, нас отправили следом за теми, кто ушел в XIV век. У них были уже наработки по воротам. Плюс я там кое-чем помог, но тут наши планы изменились», — это он добавил уже тише. «Так ты старший», — теперь завелся туман. «Ты организовал проходы в нашем мире? Из-за тебя погибло столько людей» и он врезал ему так ногой, что Апрель еле успел отскочить в сторону. Деда просто унесло в стену. «Да не он, это командир!» — в сердцах взмахнул руками Жак. «Я же говорю, ему мозгов не хватит открыть ворота. Есть кто-то умнее!» Жак резко развернулся и посмотрел на притивших и съежившихся гостей. «Думаю, он среди этих. Ну, сейчас резать начнем их по одному. Сразу найдем!» — громко произнес Рыжий. «И из деда фарш сделаем. Сам покажет!» «Не нужно никого больше резать и его бить!» Внезапно раздался мужской голос. Из другого края стола, ближе к трону, поднялся мужчина лет сорока, одетый, как и все находящиеся тут гости, в шикарную одежду. На его пальцах я сразу заметил три крупных перстня с камнями. — Ты кто еще такой? — мгновенно навел на него автомат слива. — Да не скулей там лять, не до тебя сейчас! Легонько пнул хмыря рядом с нами, и тот сразу заткнулся. — Меня зовут Иван. Я руководил открытием ворот в ваши миры, и закрыл ворота на землю, поняв, какие перспективы можно получить, находясь тут. Смотрю на него. Он сначала посмотрел на тумана, затем на меня. Взгляд уверенный, даже с хитрецой такой. Не похоже, что он нас боится. «Вот какой ты северный олень!» — ляпнул слива. «Бинго!» — тут же произнес я. «Как же долго мы тебя искали!» «Ну вот я перед вами!» — ухмыльнулся тот, немного разведя руки в стороны. Он, и этот Иван кивнул, кажется валяющегося у стены деда. Просто помогал, затем вздохнул и добавил. «Находясь тут, вы бы все равно до меня добрались. Лучше я сам скажу. Да, я руководитель поворотом тут, в XIV веке». «Гера тебе трепанацию сделает», — зло произнес Грач. «Живому, а я тебя буду держать. Мы можем быть полезными друг другу», — с вызовом произнес тот. «Я знаю и про вас, и про вашу Геру от ваших пленных». «Охренеть!» — выдал Слива. «Он еще нам сотрудничество предлагает. Да мы тебя за пацанов на ремни порежем!» «Так все потом. Сейчас ответь, что блокирует сигнал нашего маяка!» Прокричал я, перекрывая возмущение пацанов. Ответить он не успел, только снова усмехнулся. Снаружи снова начали стрелять, мы опять разом все пригнулись. Окна также были частично разбиты пулями, а тут их разом добили. Вот что там за дебилы по окнам палят? Тут же весь цвет Англии! Пули, прилетающие снаружи, добивали остатки стекол, рам, дрявили тяжёлые занавески и выбивали крошку из стен. Я все боялся, что сейчас рикошетами снова кого-нибудь зацепит. «Граната!» — внезапно зарал Клёпа. Кругляж гранаты я увидел тоже. И ведь, молять, бывает же так. Не знаю, что там за чье запустил, но граната влетела в окно, ударилась в потолок и упала точно под ноги этому Ивану. «Ложись, дебил!» — заорал я, дёргая на себя короля и падая на пол. Бахнуло знатно. Крики, пыль, звон разбитой посуды. Тут же раздались вопли, крики и стоны. Саня, живой? прокрител Слива. — Живой. Дог-дог, сюда быстро! орет туман. Что с королем? Переворачиваю короля от него запах, говна появился, падло, обосрался. Но глаза открытые трясется весь. Живой! улыбаюсь я. Обосрался только. Лепа быстро выкинул в разбитые окна три гранаты. Взрывы после них знатно заорало несколько человек. Видать, идиоты прямо к стенам подошли. Не хватало, чтобы они еще по лестницам к нам сюда забрались. Слышу, как кто-то орёт там, срывая голос, и орёт, типа, отойдите и не стрелять. Наконец-то один адекватный. все таки мозгов хватило сообразить, что они тут и короля своего таким образом грохнуть могут, или кого-нибудь из руководства. И все это хорошо, что окна этого зала находятся на уровне где-то третьего четвертого этажа. «Дед живой! Ивану капец!» — крикнул док. «Этим двоим тоже хана!» Мля, у меня вся сердечко ёкнуло. встаю на ноги, башка немного кружится, там около стола, где упала и взорвалась граната, возня и кровища, лежат три тела на полу, стулья рядом с ними пустые, а прели уже оттаскивают тех, кто попал под взрыв к музыкантам в угол, да и те сами бросились помогать. Док сидит на корточках около Ивана. По залу отчетливо прошел вздох и выдох наших пацанов, слева начал материться, а я чуть не заплакала от досады. Ну надо же, мля, такому случиться! Столько мы этого головастого искали, столько думали, кто он такой, нашли. И вот нате вам. Одна граната брошенная каким-то придурком и труп. Убью, падлу! взорвался туман. Кого? спросил Грач. Кто бросил гранату? Док, он точно мертв. Точно. Осколок прям в глаз вошел, подтвердил док. Второй в затылок. Не успел он чутка. Ну, умлять, как так-то? Также разочарованно произнес док. На улице снова раздались выстрелы и крики. Непонятно, кто в кого стреляет но, судя по тем же самым крикам, громыханию железа цокота копыт, и народу там полно. Хобот же сказал, что к нам армии прет, да и на параде мы кучу солдат видели. Глупо думать, что они по приказу не пойдут в атаку. «Куда, Млять! прорал Большой и снова выпустил куда-то в коридор пулеметную очередь. «Вот там и сидите!» «Держу, пацаны!» — крикнул он уже нам. «Больше пока не лезут!» «Жак!» — крикнул Туман. «Где дед этот?» «Вот он!» залеющий красный, как паровоз туман, как вихрь подлетел к этому деду, сходу отвесил ему хорошую такую пощечину и проорал прямо в лицо. Теперь ты за все отвечаешь. Что глушат сигнал нашего маяка? Где еще ваша аппаратура? Дед испуганно хлопает глазами, что-то мямлит, но они застряли в горле. Испуган он очень сильно. Говори, млять! На острове закричал тот не то от боли, не то от страха. На каком острове? спросил туман. Ваши ворота же тут были? Ворота да, закивал дед, но не вся аппаратура. — На острове, где построили лагерь для обучения солдат. «Да, — Да-да-да, там все, И эти спецназовцы хреновы тоже все там. Да, — Да-да, тут в замке только мы с Иваном были. Он попытался покоситься на его труп, но не смог. «Риф — Риф! Туман резко повернулся. — Да. — Корабли перенаправь на остров. Сравнять там все с землей. Затем повернулся к деду и спросил. — Координаты? Место, расстояние? Только не говори мне, что ты ничего не знаешь. Наизнанку выверну а перед этим твою печень вырежу и съем. — Знаю, знаю, скажу. Став белым, как полотно, прохрипел дед и попытался упасть, но Жок его удержал. — он твой. Туман с силой швырнул деда по полу. — Понял. Казак ко мне, связь через Антарис. — Саша, короля, давай. — Пошли, родной. — Хватаю того за шкирку. — Ща в окно орать будешь? — Грач, парей там в окно. Скажи, что сейчас их король речь скажет. Тащу короля в голове внезапно родилась мысль. Вот же мужик этот, которого тащу. Настоящий король без дураков. Тот, кто развязал столетнюю войну и вошел в мировую историю. И вот он в моих руках. Я прикоснулся к всемирной истории. Жалкий, нос разбит, тщедушный старикашка. А власти хочет. И какой власти? И говном ничуть от него воняет. Надеюсь, клопов или блох каких на нем нет. Не хватало, чтобы они еще и на меня перепрыгнули. Подтащили короля к окну. Ох, и прет же от него. Слива вон тоже морщится. Грач что-то прорал в окно, потом начал говорить королю, что нужно крикнуть в окошко. Из слов я понял, типа «не стреляете», «не штурмуете» и все такое. И мы, взяв короля подруги, выставили его в окно. Как же его трясет от страха. «Давай, ори уже!» Я шлепнул ему несильный сильный подзатыльник. А грач еле успел поймать снова свалившуюся с его головы корону. И король начал орать. Сначала, правда, хрипел как-то, но очередной волшебный лещ порезал его голос. Орал он, как раненый бизон. Струхнул он, конечно, не на шутку. То, что его услышали и увидели, никто из нас не сомневался. Прорался. Мы отощили его от окна. «Этих троих в окно», — неожиданно сказал туман, показав на трупы. «Раз, два, три. Трупы вылетели в окно. Пусть там внизу убедятся, что мы не шутим. Где-то секунд через тридцать мы услышали хорошо поставленный голос, потом топот». «Отошли», — довольно произнес Большой. «Ага, у нас тоже», — подтвердили от других дверей пацаны. «Иди в угол, млядь!» Я брызгливо пнул короля и направляя его в угол. «Несёт от тебя, как от бомжа какого!» Мушкетеры идут?» — крикнул рыжий. Разворачиваемся к двери, через которые они туда-сюда шастали. Первым с калашом наперевес ввалился котлета, за нынему пырь, потом двое пацанов Альпина, они несли третьего, ещё каких-то двое мужиков в английской форме, причём один также тащил второго, потом Альпин, мамуля, дуван и поп. Не хватало только ещё одного бойца Альпина и второго папа. Все грязные, закопченные, в цементной крошки. Почти все перевязаны, но вроде никто сильно не ранен. — Ложись, пацаны! — заорал последний вошедший одуван и плюхнулся на пол. Зная мушкетеров, мы как стояли, так и упали. Гости за столами немного замешкались, и тут где-то в глубине замка рвануло. Рвануло так, что мне показалось, что затрещали стены, и я подумал, что нас тут сейчас всех засыплет нахрен. — Вы что там взорвали, отморозки? — кашляя и и спросил грач. Смотрю на стол, гостей за столом нет, ни одного, все лежат на полу. Быстро встали на места свои, сели!» Начали снова поднимать их пацаны. «Взрывчатку!» — довольно произнес котлета, уже поднявшись. «Хрен они теперь сюда прорвутся!» «Вы же половину замка разрушили!» С трудом открыв дверь и, выглянув в коридор, обалдело произнес рыжий. «Да не, так кажется!» — отмахнулся упырь. Альпин тоже охренел, да и пацаны его. Вон они даже к рыжему подошли и выглянули в коридор. И отсюда вижу. Да, коридора больше нет. Там сплошной завал. Зато теперь точно сюда не пройдут. Снова сказал Котлета. Больно много их там было. Еле сюда прорвались. Да уж, видимо, то, что они разрушили часть крыла, их мало интересует. Я задал вопрос про вторую взрывчатку. Наехал на мушкетёра в грач. Котлета немного помялся и ответил. Взрывчатка наша. Сами сделали. Мы хотели в мире динозавров этого... Э, как его? Он задрал глаза к потолку и пару раз... Щелкнул пальцами, вспоминая название. Я ж дышать перестал, осли ворот открыл. «Лохнесское чудовище!» — подсказал упырь. «Во, точняк! Лохнесское чудовище в озере в мире динозавров! Глушануть!» «Кого?» — вытаращил на них глаза грач, а кое-кто из пацанов заржал. «Откуда там, блять, лохнесское чудовище?» «Ну, нам мужик один сказал!» — как ни в чем не бывало, — ответил котлета. «Рыбак!» — сказал, что видел. Грач просто молча шлепнул себя ладонью в лоб. «Мы хотели его живьем взять», — подключился упырь. «Ну и следовать там, посмотреть, что за хрень там плавает», — продолжил Дуван. «А может, что еще интересное всплыло бы?» — так лепнул мамуля. «И вы эту взрывчатку сюда притащили?» — взорвался Грач. «Вы же там!» — он начал тыкать пальцем в дверь, которую рыжий. Теперь пытался закрыть, но ее перекосило ударной волной. «Разрушили все!» «Мы аккуратно», — пожал плечами котлета. «Сами же сказали. Берите, что нужно. Вот и пригодилось». «А если бы пуля в вашу взрывчатку попала?» — снова зарал Грач. «Я уже смеюсь. Мушкетюры спокойны, как удавы. Видимо, их это тоже не волновало». Грач не нашелся, что сказать. Он просто закрыл глаза и глубоко вздохнул. Док с апрелем уже помогают раненым ребятам. Рыжий плюнул на двери, берет две большие сумки, которые они притащили. Док хлопочет над ранеными. Гостей снова всех рассадили за стол. «Вы там ничего лишнего не взяли?» Хитро прищурившись, спросил грач у мушкетеров. Никак нет, четко ответил, вытянувшись по стойке смирно котлета. Точно, точно, командир! командир, как вы могли подумать такое? Вы же нас знаете? Знаю, поэтому и спрашиваю. Я отвернулся, чтобы спрятать улыбку. Ну ладно тогда, смягчился грач. А будете возникать, отдадим вас этим психам. Они вас быстро отчебурячат, услышал я голос коржа. Повернувшись, увидел, как он силком поднимает с пола гостей и сажает их за стол. Тут же последовал перевод от колючего. На последнем слове он замер и спросил у коржа. «А отчебуречить как по-английски будет?» «Да я откуда-то знаю. Скажи что-нибудь пострашнее». «Где Олдин?» — спросил Туман. Погиб. Шумно выдохнул котлета. Вытащить тело не смогли. Второй поп сам кони двинул. Там они где-то теперь. Маша рукой в сторону завала. Соури, извинился грач перед Альпином, кивнув на дверь. Тот сморщился и махнул руками, типа чего уж там. «А это кто такие?» — навёл свой автомат на двоих солдат Туман. Свои командир, подняв голову и расплылся в улыбке, один из них, своего товарища он аккуратно опустил на пол. «Ну, здрасте!» — хмыкнул Туман. «К ним переметнулись все таки Мы думали, что мы тут навсегда. Нам Иван так и сказал. Не переметнулись, а перешли. Кстати, где он?» Туман молча отошёл в сторону и показал на лежащее тело. «Зря вы его грохнули». Подал голос второй в английской форме, морщись от боли, и, держа руку на боку, сквозь пальцы проступала кровь. Я этих парней не знаю, туман их узнал. Грач вон тоже, этого для меня достаточно. Эти пацаны, скорее всего, с верфи. Не мы, ответил туман. Какой-то придурок сюда гранату закинул. Понятно, снова кинул тот первый, над раненым уже суетиться рыжий. Мы, когда стрельбу услышали, подумали, что земля не прорвались. «А потом этих услышали», — кивает в сторону мушкетеров. «Но мы и прорвались, и сдались». «И как же вы их услышали?» — с интересом спросил Грач. «А мы все аж в одно сплошное ухо превратились». Парнишка усмехнулся и ответил. «Я знаю только одних людей, которые всегда кричат пленных не брать и сдавайтесь, уроды, вне зависимости, сколько против них противника». Мы негромко засмеялись. «Где остальные?» — строго спросил Туман. «Наших пленных больше». «Знаю. Ты, командир, только не ори». Но мы, когда поняли, где очутились и что назад пути нет, то перешли к ним. Тут и деньги, и власть и положение в обществе. И девки лепнул сливо. И они тоже. Не стал отрицать тот очевидный. У нас же у всех и знаний, и умений. Тут знаете, как все закрутилось. Махнул в его сторону рукой туман. Можешь не продолжать, мы и так и думали, и видели много изменений. Остальные, я так понимаю, кто где? Да, по всему королевству разъехались. Ладно, потом все. Что в сумках? «Атрибутика!» — четко ответил Котлета. «Давай, Ваше Величество, переодевайся!» И тут во всей красе выступил Альпин. Когда они вошли назад в зал, то были уже все без масок, и по гостям я увидел, как их глаза в очередной раз расширяются от удивлений, когда они увидели Альпина и его ребят. Видимо, их тут очень хорошо знают. Потом рвануло, все на полу, а тут Альпин вышел вперед, встряхнулся и встал перед троном. По залу отчетливо прошелся выдох, его узнали все. «Красавчик!» — заулыбался Слива. «Когда там церемония-то?» «Да сейчас и все сделаем!» — спокойно ответил Котлета, вжикнув молнией и расстёгивая сумку. «С попом мы уже договорились. Смотрю на папа, У того под глазом наливается хороший синяк. Видать, второй не выдержал уговоров мушкетеров. «Грач, скажи им, как и что!» — сказал Туман, подходя к лежащему в углу королю и рывком ставя его на ноги. «Пусть я знают, зачем мы сюда пришли. Ух, и воняет же от тебя! Дайте воды какой, штаны какие!» Колючий тот же пнул ногой одного из ближайшего лежащего к нам официанта и сказал пару фраз. Тот подскочил, схватил из угла два кувшина и побежал к королю. Штаны сняли с другого официанта. Ох, и морду скривил король, когда понял, что от него хотят. Но его показал ему кулак, и как он ему леща отвешивает, король сразу побелел. Официант мигом растянул штору в углу, и за нее засунули короля и штаны. Вскоре полилась водичка на пол. Грач подошел к Альпину, Тот кивнул и отошел к котлете. Взяв сумку, они зашли за трон. Там вон ширма небольшая была. Вернее, попытались зайти. Альпин увидел хмыря около трона. Глаза у обоих тут же расширились. У хмыря от ужаса. У Альпина прям крови налились. «Ноу, ноу, плиз!» — тут же законючил хмырь. Пацаны Альпина тоже как-то недобро на него посмотрели. Альпин сказал пару негромких фраз. Хмырь заорал еще сильнее. Как к нему подскочил Борис и Верн, Схватили его за руки и ноги и поволокли к окну. Мы охренели. Хмыр орёт, не переставая. А потом раз и эти двое выкинули его в окно. Только вор весь полет. А потом мы услышали звук упавшего тела на брусчатку. И крики стихли. Борис еще так сплюнул со злостью в окно. Ладно, потом узнаем, за что его так. хмыкнул туман. Альпин, удовлетворенно кивнув, зашел за ширму с котлетой. За ними зашел, и Борис послышалось шебушание одежды. «Короля давайте! — крикнул туман. — Успел он там, не успел, его проблемы. Что шторе двинулся с перевязанной рукой Иван. Официант, бросив штору, юркнул в сторону. Король стоял в одних штанах. — Пошли, Ваше Величество! — сгреб его Иван своей лопищей. — Послушай, сейчас много интересного услышишь. Подошел слива. Руку короля наизлом, и к трону его. Только около трона он его на колени поставил. — Так, стой, урод, и слушай. Давай, грач. А грач пару раз кашлянув, привлекая к себе внимание, начал говорить по-английски. Мы же с пацанами приготовились наблюдать за реакцией всех этих людей. Верхушки Англии на данный момент и думаю, после этой речи кое-кого вынесут отсюда в виде трупа. Уж очень злой Альпин на многих, да и мы поможем много исправить. Что не говори, а за будущее России, которая где-то там, очень далеко отсюда, мы тоже переживаем. Хотя сейчас в 14 веке у нее несколько названий. Древняя Русь, Киевская Русь или Древнерусское государство. Эту речь ему готовил Георгич. И та девушка из пиар-агентства: В ней кто мы, откуда, зачем тут, и самое главный будущей историей этой проклятой столетней войны. В общем, хорошая такая выдержка из истории. Как я уже говорил, на всякие там парадоксы изменения, истории все такое, о чем так любят говорить во всех фильмах книжках, нам было наплевать с высокой колокольни. Точно так же было наплевать и на всякие ученые головы, которые с умным видом утверждают то же самое: типа убил бабочку в прошлом, в будущем будет землетрясение. Но бред же, откуда они это взяли, непонятно. Как я уже неоднократно говорил, остановить запущенный тут маховик мы уже не можем. Значит, будем развивать Англию. Значит, на троне сейчас и в дальнейшем на нем будет сидеть наш человек. И эти люди, сконцентрировав в своих руках огромную власть, с нашей же помощью и подсказками дадут толчок развития России. Просторы нашей Родины огромны, но с этими просторами всегда распоряжались те, то было власти и распоряжались так, чтобы набить свой карман. А нам нужно именно развитие. Откроем ли мы окно где-нибудь в России в этом веке? Не знаю. Пока не до этого. Можем просто приплыть туда из этой Англии. Можем точно так же там посадить у руля своего человека. Сделать Англию и Россию союзниками на несколько столетий вперед. Если не навсегда. Перекроим всю историю полностью. И могу одно сказать с уверенностью. Никакого Колумба, никакого открытия Америки не будет. Как и не будет самой Америки. Никогда. Правда, до ее открытия еще полтора столетия. Но, может, наши ученые смогут открыть окошко в эти годы. И мы поможем тому же Колумбу где-нибудь утонуть. В общем, планы грандиозные. Грач громко говорит, четко выговаривая слова. Произношение английского у него очень хорошее. У гостей за столом вытягиваются лица. Верят они ему или нет, я не знаю, но думаю, что верят. Все-таки тут уже есть люди из будущего, и есть вещи, оружие и техника из нашего времени. Вон, куча производства открыли за последнее время. Ага. Грач начал называть имена. Четко прозвучало имя нынешнего короля, Эдуард III. О, как у него лицо-то вытянулось. Не, ему уже наверняка донесли информацию о том, что он натворит с этой войной. Но, по нашим предположениям, о многом просто умолчали. Довели до него то, что посчитали нужным. Как говорится, только победную информацию. И как он и его наследники правят миром в будущем. Да и, скорее всего, не готовились так, как мы. А тут Грач его начал метать факты и цифры. Грач толкал речь минут 20 с небольшим. Все это время мы сидели тихо, как мыши. Очень мне все-таки интересно, что им рассказали эти пришельцы из будущего. Что им говорил Иван. Как же жалко все-таки, что он так глупо погиб. Туман, прием! внезапно зашипела рация голосом хобота. Тот, чертыхнувшись, тут же убавил громкость и подошел ко мне. Подбежал риф, грачи замолчал и уставился на нас. Продолжаем, мы разберемся, быстро сказал я ему. Тот снова повернулся к гостям и продолжил говорить. Канали, ответил туман. Нам нужно уходить, Антарис, поврежден. Их тут очень много обстреливает нас из пушек. Мы тут, как уж на сковородке в этом заливе, боезапас заканчивается. Из рации на заднем фоне действительно была слышна стрельба и рев двигателя Антариса. Вон, кажется, крот что-то матом прокричал. Король же сказал не сопротивляться немного, растерялся туман. «В замке тихо. До тех уродов не довели?» «Не знаю. Но по нам стреляют. Плюс в воде очень много брёвен плавает, маневра нет. Левое подводное крыло уже повредили, как раз об брёвна. Уходите вниз по реке. С нашими связались?» «Да, туча с ними, постоянно связи. Кобот?» Риф вырвал из рук туман рацию. «Не рискуйте! Если что, к берегу и уходите! Антарис бросайте!» «Принял! У вас там как?» Нормально. Скоро коронацию проведем!» Замолчал Грач. «Мы смотрим на сидящих за столами. Вид у них, конечно, у всех пришибленный. И тут из-за ширмы вышел Альпин. идти колотить!» Мы разом охренели от его вида. На плечах какой-то красный плащ или накидка до пола, вся расшитая золотыми серебряными нитками, да и одежда под ним другая. Он вон даже умылся, волосы причесал, сапоги тоже другие. Смотри, — буркнул я, толкнув Эдуарда. Тот поднял голову и обомлел. Берн уже тащит к трону этого папа, фингалу у попа под глазом знатный. Берн что-то говорит ему. Поп испуганно кивает. Альпин подошел к трону, посмотрел на него, но садиться не стал. Затем брезгливо посмотрел на притихших гостей. Так, наверное, продолжалось около минуты, затем он начал говорить. Грач переводит над шепотом. Говорит, что он родиет за королевство, за Англию и за подданных. Что мы говорим правду из-за амбиций одного человека, кивает на Эдуарда. Очень много славных сынов Англии бесславно погибли. Еще больше погибло людей из других стран. Представьте себе, продолжает переводить Грач, сколько детей не родилось, сколько вдов образовалось во время этой войны, а ведь мы могли жить мирно и спокойно существовать. В конце своей речи он сказал, что пришельцами из будущего, то есть нами, было принято решение смене власти. «На трон зайдет он». После этих слов по залу прошел небольшой гул гостей. Альпин тут же поднял руку, и все стихли. Затем он продолжил. Сказал, что Англия получила в свои руки огромные богатства в виде нас и знаний, которые мы с собой принесли, что Англия станет величайшей державой и все такое. В общем, вещал Альпин минут десять точно. Толкнул речь, закачаешься. Все-таки тут в XIV веке у них другое мышление. Думают и говорят они как-то глобальнее, что ли. В его словах был и масштаб, и пафос, и гордость, и умение держаться на публике. Да уж, воспитание в замке не прошло даром. У него ни один мускул на лице не дрогнул, и эта речь у него в голове сама сложилась. Грачу он учил речь, и сейчас, когда ее толкал, пару раз сбивался. А этот нет, как будто всю жизнь перед такими шишками выступал. А дальше он предложил сделать выбор, жесткий выбор, либо сидящий в зале с ним, либо против. Из зала кто-то выкрикнул из угла куда согнали всю королевскую семью и его прихлебателей. Ну, кроме короля и его жены, те вон около трона так и находятся. Спрашивают, что будет с ними, — тут же перевел Грач, и, выслушав Альпина, снова перевел. «Будет суд», — говорит. «И судить их будут не за будущие злодеяния, а за содеянные. Каждый получит по заслугам». «Он же не собирается их в живых оставлять?» — удивленно спросил Слива. «Это я уже не знаю», — ответил я. «Ему решать». «Теперь он всем предлагает подписать бумагу», — снова зашептал Грач, — «что они согласны на передачу власти ему». «Ага, это я помню. В этом случае согласия короля не нужно. Тут какие-то депутаты есть. Они подписали, и все. Нынешний король никто, типа импичмента ему». В зале повисла тишина, даже за окнами все стекло. Хотя нет, периодически оттуда доносились стуки копыт по мостовой и чьи-то редкие крики. Об же под присмотром наших пацанов. Пошарил в стоящем в углу большом шкафу и вытащил оттуда большой рулон. Рулон оказался огромным куском бумаги. Борис и Верн, покивку Альпина выдернули из-за стола еще троих мужиков. Все в голах, тоже какие-то накидки на плечах, попы, не попы, не знаю, но, скорее всего, авторитетные товарищи. Их к попу. Пацаны притащили стол. Вон они там что-то пишут на этих листах. Альпин снова сказал пару фраз, требовательных таких. И тут из-за стола кряхтя поднялся дед. Деду за семьдесят годков точно, весь седой, как лунь. На палку опирается, на шее, на одежде висит здоровая такая золотая цепь с медальоном. Почмоков губами и вздохнув, дед первый поплелся к столу с попом. Подошел, посмотрел на Альпина и, ничего не сказав, принял из рук попа перо, Раз, макнул его в чернильницу и поставил свою подпись. Тут я заметил, как Альпин краешками губ улыбнулся. Отлично, значит, процесс пошел. Поставив свою подпись, дед отошел и встал в сторонке. За дедом процесс пошел веселее. и за стола также начали вставать и подходить другие люди. Всего двадцать человек. Среди них оказалось. И три женщины. Эти вообще как новогодние елки были увешаны драгоценностями. «Грач», — шепнул я, наблюдая за процессом подписания документов. «Чё? Скажи пацанам, чтобы украшения с этих господ не снимали. Ты же сам хотел их в качестве трофея взять. Хотел, но не надо. Не будет» альпин думаю, нас и так отблагодарит сделают нам такие же если нужно будет местные ювелиры ну тоже верно мушкетеров первых предупрежу а то они уже вон на тетку глаз положили грач показал мне на нее кивком тетка сидела за столом одна на шее в ушах и на пальцах сплошные браслеты сережки цепочки да и на голове на волосах еще какая-то цепочка которая так и блестела и манила к себе взгляды я даже боюсь представить сколько у нее там бриллиантов и за сколько эту цепочку можно в лос продать. Наконец, процесс подписания закончился. Эдуард совсем паник. Его жену парни отвели в угол ко всем. Затем этот поп с фингалом взял в руки тот лист и развернул его, как в кино. Снова действуют пацаны Альпина. К окнам подогнали нескольких музыкантов с трубами и троих других мужиков. По команде музыканты начали дуть. Звук от их инструмента мгновенно разнесся по всей площади замка. Громкие дудки-то оказались. Потом барабанщики барабанить начали. Когда и те, и другие затихли, я понял, что за окнами наступила сплошная тишина. Даже птицы замолчали. Видимо, все там снаружи услышали те музыкальные инструменты. Не выдержав, я аккуратно подошел и выглянул в окошко. Точно, народ вон повыползал из всех щелей и смотрит, и теперь стоит и смотрит на окна. В нескольких местах и разрушенных зданий поднимается дым. Одного вон уже потушили. Здание, где были их ворота, нет. Груда камней. Затем поп начал читать текст с листа. «Предложение, пауза. Эти трое кричат его уже в окно хором и хорошо поставленными голосами», — Грач переводит. «Ну, тут все и так понятно. Типа властью данной таким-то таким проводим коронацию нового короля. Перечисляются какие-то указы, положения, вся эта мишура. Все по-серьезному». Затем, когда поп закончил читать, а эти нарались в окна, снова вступил в действие дед с клюкой. Подошел к Эдуарду. Снял с его головы корону и надел ее на голову Альпина. Альпин тут же уселся на трон. Все просто и элементарно. Эдуарда тут же утащили в сторону, теперь он никто. Оркестр снова заиграл. С улицы раздались многочисленные крики свист. Я уже думал, шухер какой. Выглянул? Нет. Народ вон довольный стоит. Что, и все? Как-то разочарованно спросил Слива. А ты что думал, танцы с бубнами будут и сжигание чучела на костре? Весело спросил я. Да нет. Просто раз-два и в дамках. Тоже мне коронация. Ой, все, слива, хватит бубнить, как дед». Потом Альпин начал раздавать распоряжения и указы. Те трое мужиков за столами еле успевали записывать. Кстати, у Альпина тоже оказалось четверо помощников. Я так понимаю, что-то типа секретарей, которые были в зале. Его пацаны стояли около него в качестве охраны, и по их виду были пипец какие довольные. Секретари эти вызвали из-за столов пятерых человек, судя по их одежде, военные. Альпин тут же повысил их в звании, а в углу кучку, кто попал в опалу, тут же разжаловал, и с них же сняли регалии, часть из которых он оцепил на вновь назначенных. В общем, за процессом мы наблюдали с интересом. Потом снова эти горластые в окна проорали, толпа снова там начала свистеть и орать, официанты разобрали баррикады, и из зала спокойно вышли десяток людей со свитками в руках, которые им те писаки подготовили. Там, как нам пояснили новые царские указы, которые они повезут по королевству, зачитывая их в крупных городах и селах. «Так, хватит стоять!» — взял себя в руки туман. «Нужно ворот открывать и спецназовцев этих искать!» Я в это время наблюдал за Альпином. Вот же пошла у него жара в прямом смысле слова. К нему то и дело подходили какие-то люди. Он кому-то что-то говорил, подписывал, макал руками, улыбался. Чувак явно охренел на свалившуюся на него ответственность. Мы подошли к нему... Оттеснив эту толпу, поздравили, пожали ему руки, сказали, что у нас еще дела по обеспечению порядка в королевстве. Нам тут же было выделено два вновь назначенных на высокие руководящие должности военных. Все тут же заявили, что войска в нашем распоряжении, и они готовы нам помочь. Еще раз напомнили ему, что пока из замка новоиспеченному королю выходить не стоит, пусть все-таки все уляжется, успокоится, и весть о смене короля разойдется по всем землям королевства. А еще через пару минут пришли уже солдаты, Мы на всякий случаи взялись за оружие, но они по команде заковали в браслеты всю эту шайку-лейку короля и утащили с собой. На нас, правда, покосились так недобро. Ох, и не завидую я им в дальнейшем. Вы бы видели хищный злой взгляд Альпина, когда их уводили. Конечно, они пытались там что-то тявкать в свое оправдание, но их никто не слушал. Другие из зала утащили трупы, начали наводить порядок. «Пожрать бы!» — сглотнул слива. Вроде все стихло. «Некогда!» — отрезал туман — Вон хочешь, со столача возьми. Нет уж, все в пыли и Гарри. Ну, значит, терпи и потом наешься. Рив, где там Мираж и Константин? На подходе сейчас дрон запустят, посмотрят, что там за лагерь. Есть, пацаны! Взорвались рации радостным криком Хобот. Открыли ворота. Герый красавчик засек попытки тучи. Сейчас в два счета найдем глушилку. Я как стоял, так и плюхнулся на задницу хорошо на стул. Наши пошли. Через 30 минут замки будут, продолжал радостно рать хобот. «Какие будут приказы, командир? Найдите этих спецназовцев!» — как-то устало произнес туман. «Допросить, а потом в расход. Кто будет сопротивляться, не жалеть». «Понял. Смотрю на наших пацанов. Да, все обрадовались, но устали все, очень устали. Надоела это Англия, эти корабли, холод и эти королевские терки. Домой хочу. Мы все хотим домой».